На румынском же до конца августа шли бои местного значения. Вместе с тем началась переброска германских дивизий от сбруча на север, на рижское направление. Гинденбург имел целью, не напрягая чрезмерно сил и не расходуя больших резервов, столь нужных на Западноевропейском фронте, наносить нам частые удары и тем давать моральные толчки к ускорению естественного падения русского фронта, на чем основывались все оперативные расчеты и даже сама возможность продолжения центральными державами кампании в 1918 году. Попытки нашего наступления на прочих фронтах окончились также полной неудачей. 7 июля началась операция у меня на Западном фронте. Подробности изложены в следующей главе. По поводу этой операции Людендорф говорит. Из всех атак, направленных против прежнего Восточного фронта Эхгорна, атаки 9 июля южнее Сморгани у Крева были особенно жестоки. Положение в течение нескольких дней представлялось очень тяжелым, пока наши резервы и артиллерийский огонь не восстановили фронт. Русские оставили наши траншеи. Это не были уже русские прежних дней. На Северном фронте в Пятой армии все окончилось в один день. Юго-западнее Двинска... «Наши части, — говорит сводка, — после сильной артиллерийской подготовки овладели немецкой позицией по обе стороны железной дороги Двинск-Вильна. Вслед за Сим целые дивизии без напора со стороны противника самовольно отошли в основные окопы». Сводка отмечала геройское поведение некоторых частей, доблесть офицеров и их огромную убыль это событие ничтожное в стратегическом отношении представляет однако большой бытовой интерес дело в том что пятой армией командовал генерал данилов пользовавшийся исключительным признанием революционной демократии по словам комиссара северного фронта станкевича генерал данилов был единственным генералом, который, несмотря на революцию, остался полным хозяином в армии, сумев наладить так отношения, что все новые учреждения и комиссары, и комитеты не ослабляли, а лишь усиливали его власть. И он умел пользоваться этими силами с полным самообладанием и уверенностью устраняя все препятствия. В пятой армии все работало, училось, просвещалось, так как весь лучший и культурный элемент армии был двинут в дело. Таким образом, и полное восприятие революционных учреждений командующим не могло служить гарантией, Боеспособности его войск Еще 11 июля Генерал Корнилов После назначения Главнокомандующим Юго-Западным фронтом Послал Временному правительству В скопии Верховному командованию Известную свою телеграмму Армия обезумевших темных людей Бежит требуя введения смертной казни. В телеграмме он, между прочим, писал «Я заявляю, что Отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины» дабы не жертвовать жизнью немногих героев имеющих право видеть лучшие дни невзирая на своеобразную форму этого обращения идея прекращения наступления была немедленно принята верховным командованием тем более что фактическая приостановка всех операций явилась независимо от директив и как результат нежелания драться и утраченной способности русской армии к наступательным действиям, так одновременно и вследствие планов германской главной квартиры. Смертная казнь и военно-революционные суды были введены на фронте. Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы расстрелянных с соответствующими надписями на дорогах и видных местах. Сформировал особые ударные батальоны из юнкеров и добровольцев для борьбы с дезертирством, грабежами и насилиями. Наконец, запретил в районе фронта митинги, требуя разгона их силой оружия.